О, как я несчастна! думала она. Зачем я так несчастна? С неловкостью человека солидного, не привыкшего обращаться с женщинами, Модеста Алексеевич трогал ее за талию и похлопывал по плечу. А она думала о деньгах, о матери, об ее смерти. Когда умерла мать, отец Петр Леонтьевич.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 что многих способных людей погубила эта страсть, между тем, как при воздержании они, быть может, могли бы со временем сделаться высокопоставленными людьми. И потянулись длинные периоды по мере того, исходя из того положения, в виду только что сказанного. А бедный Петр Леонтич страдал от унижения и испытывал сильное желание выпить».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 осмелись просить ваше сиятельство, восприемники. Он намекал на Владимира четвертой степени, уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачным по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачное, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой. А Аня все каталась на тройках.